Глава семьдесят вторая. Юго снова открыл глаза. «Люцена, страфа, никогда не существовала!» Сказал он голосом, лишенным всякого выражения. Это была лишь иллюзия. «Браво!» Сказал стоявший у двери человек, обращаясь к Юго. «Вы меньше, чем за два месяца разгадали...» нашу маленькую игру. Его необходимо было выразить словами то, что скопилось у него в голове. И он заговорил. До приезда сюда я никогда не слышал острофа, потому что его никогда не было. Надо узнать это имя здесь, чтобы искать в интернете. Все эти сайты большевые, Он повернулся к Эксхелу. Это ты? Да, заявил великий компьютерщик. Я и моя предшественница, которой надо признать, немало потрудилась. Эксхел указал на Депрежана, Адель и человека стоящего у входа. Это они писали тексты. Я просто размещал их на первых наших сайтах с информацией о горнолыжном курорте. Я выполнял страницы Википедии, используя в качестве источников все сайты и архивы, которые мы же сами и создали за эти годы. Работенка, конечно, непростая, но при наличии времени и креативности не так уж трудно создать человека и его историю в виртуальном мире. Его буквально распирало от гордости. Афиши, магические предметы, книги. Все это подделка, — произнес Его вслух. — Достойная лучших реквизиторов кинематографа, — подтвердил человек имени, которого Юго не знал. Создана исключительно для того, чтобы превратить ложь в реальность. Все было здесь, перед его носом. С самого начало от пентаграммы, скрытой в плане курорта, до причудливого имени мнимого фокусника. Анаграмма. Буквы больше не путались. Люциен Строфа. Люцифер «Сатана!» «Зачем?» — спросил Юго. «Гораздо тише, чем ему хотелось бы». Человек, стоявший у двери, подошел ближе. «Юго!» — сказал Деприжан. «Познакомься. Это Ролан Девитер. Наш Дуаен. Наша тень. И человек, который дергает за ниточки из-за кулис». Старик снял солнцезащитные очки. Угасающий дневной свет уже не был для него невыносимым. Он уставился на Юго своими безжизненными, лишенными выражения голубыми глазами. Высокий и худой, он походил на покойника, но Юго узнал его. Он видел его раньше на фотографиях строфа. Молодого, всегда стоящего позади мага. Тот, кто выдавал себя за его импресарио. «Вся идея любого фокуса, — пояснил Девитер своим каркающим голосом, — заключается в том, чтобы привлечь внимание зрителя туда, куда вы хотите, и чтобы он не отводил взгляд». Деприжан подхватил. «Сосредоточившись на строфах, — сказал он, размахивая перед собой правой рукой, — ты не обращал внимания на остальных. На нас!» Он показал свою левую руку, которую держал за спиной. Но взгляд его был устремлен на Лили. Она сидела прямо напротив. Ее лицо почти скрывала непокорная шевелюра. Нет, только не она. Она узнает обо всем этом впервые. Именно сейчас, как и я. Девитер уточнил, как правило, всегда проходило очень гладко. Обычно сезонные работники не задают столько вопросов. Они исполняют свои обязанности, если начинают лезть не в свое дело, мы достаем из рукава козырь, строфа, который занимает их все время, они держат дистанцию. Юго был потрясен. Он буквально открыл рот от изумления. — Чей труп наверху, в кабинете? — спросил он. — Основателя нашего сообщества, — ответил Девитер. — Эоля де Трея. В 78-м году он вложил свое состояние и купил это место, чтобы построить Валькариос. Его хитроумной идеей мы обязаны пентаграммой Люцифера в плане курорта. Он был нашим ментором, нашим вдохновителем. Это его замысел — создать Люцина Строфа, чтобы при необходимости отвлекать внимание чужаков. И он, естественно, взял эту роль на себя. Сначала Строфа был просто фокусником, который сделал состояние за границей, а затем основал курорт, чтобы уйти на покой. Только и всего. И это сработало. Нашими усилиями легенда постепенно обрастала новыми подробностями. И Оль де Трей внимательно следил за происходящим. Некоторые из нас были рядом с ним. Адель, Симона, Деприжан и старина Макс улыбнулись. — А когда он умер, — признался Девитер, — его место занял я. — Ваше сообщество, — повторил Юго, всматриваясь в каждого из них. Лили вернула ему взгляд, буквально пронзивший его насквозь. Он не мог в это поверить. Ему хотелось блевать. Выходит, пробормотал он, Эксхел, Людовик, Мерлен, Арман. Все вы. Никто из вас не приехал сюда недавно, ведь так? Вы здесь живете уже давно. Эксхил кивнул. Я появился последним три года назад. Моя предшественница не сумела окончательно вписаться в коллектив, и ее, к моей радости, пришлось заменить. Он сказал это с холодной жестокостью, за которой крылось нечто гораздо большее. Осознав масштабы манипуляции его схватился за голову он напрягся лили и ты тоже с каких пор она поджала губы ей было неловко видеть его в таком состоянии и на краткий миг его искренне уцепился за эту надежду я родилась здесь юго уехала побродить по свету Но вскоре вернулась. Она указала на деприжана и Адель. — Ты прав. И зеномист из на месте с тебя не слишком хороший. Хотя я согласна. Надо сильно приглядываться, чтобы обнаружить наше сходство. Это твои родители. — А.С. — сын и Симоны. — Людовик — сын Мерлена а лилии. Семейственность. Вы — секта. Девитер оскалил мелкие желтые зубы. Называй как угодно. Ты не застал то время, когда мы образовались. Время веры, экспериментов и эмансипации. Поэтому я и не ожидаю, что ты нас поймешь». Но ты должен знать, то был совершенно невероятный период нашей жизни. Молодые противостояли власти и произволу. Навязанные рамки разлетались вдребезги дребезги. Все стало возможным. Мы мечтали. Наконец-то, освободившись, мы экспериментировали с наркотиками, любовью, духовностью и идеалами. Потухшие глаза Девитера заблестели от воспоминаний. Казалось, его невозможно остановить. В конце 70-х государство стало ужесточать контроль. После десяти лет «разврата», как они это называли, нация с ее моралью и пуританством снова брала верх. Но для нас то, что мы испытали на собственном опыте, было настоящей свободой, полной, абсолютной, без барьеров, поставленных этим обществом манипуляций обществом лжи, продиктованной сильными мира сего, чтобы поработить нас. Поэтому мы и приехали сюда, надеясь в полной мере воплотить в жизнь обещания тех лет». депрежан принял эстафету. «Юго, неужели ты действительно веришь, что человек создан для того, чтобы жить по навязанной ему модели? Его мышление заужено доктринами, призванными починить, отформатировать» то время как каждый из нас уникален и настолько отличается от других. Его застыл, как заяц перед слепящими фарами автомобиля. Он принимал удары, отключившись от эмоций, стараясь понять, что с ним происходит, бессознательно возводя барьер между тем, что он чувствует, и тем, что переживает. Он спросил, какое отношение пентаграмма имеет к сатане. Депрежан снисходительно улыбнулся. Люцифер — падший ангел, тот, кто отказался подчиниться воле Бога Юго и был изгнан за то, что он не такой, как все. Он — противодействующая сила, бунт против порабощающей и слепой власти. Он выступает за свободу человека, за его индивидуальность. Если Бог жестоко подвергает нас искушению, которое он же сам и придумал, совсем необходимым для этого садизмом, то Люцифер призывает нас поддаться ему, потому что это естественно. «Бог хочет, чтобы мы страдали, колебались, подчинялись миру, который он создал по своему образу и подобию, где меч страшного суда постоянно висит над любым нашим поступком, даже над нашими мыслями. Дьявол же убеждает нас в том, что нам незачем подчиняться беззаконным и порабощающим заповедям и встанет на нашу защиту, когда придет время». Увлеченный собственной речью, депрежан повысил голос. Разве ты забыл, что Люцифер изначально был ангелом? Бог отверг Люцифера, свое дитя, поскольку тот бросил вызов его видению. Бог изгнал человека из рая, потому что женщина осмелилась вкусить от плода познания, который сам Бог и поместил прямо перед ними. Разве это не доказательство его невыносимого авторитаризма, его садизма? Бог хочет, чтобы человек был его игрушкой, лишенной всякой самостоятельности. Дьявол говорит, что если мы созданы такими, какие мы есть, то только для того, чтобы наслаждаться своими возможностями, расцветать, расти, познавать. Бог — это общество, дьявол — это мы. Последнее слово он почти выкрикнул. Адель добавила, мягко, но категорично. Ад — это искаженное понятие. Религиозные деятели любой ценой пытаются заставить нас поверить, что это место вечных страданий, в то время как на самом деле это царство никому не подвластных и свободных существ. Симона, обычно такая сдержанная и скромная, оживилась при воспоминании о своем наставнике. Детрей тогда открыл нам глаза. Он был нашим мессией, если жизнь без ограничений, без самоотречения» без отказа от веры и позорных законов, навязываемых тем, что называют цивилизацией, делает нас антихристами, то благословен Господь наш истинный. Я — антихрист, дитя последнего часа. Пусть конец времен будет только концом времени Божьего, а не нашего собственного. Голоса зазвучали сразу со всех сторон, оглушая юго. Усы Макса зашевелились, когда он произнес «похоть, скупость, жадность, гордыня». Вот спектр того, что нам, в принципе, запрещено, если мы слушаем церковь. А ведь это самая суть того, что делает нас людьми. Наше отличие от животных. Нужно ли отрекаться от себя, обуздывать себя, пока мы не превратимся... Но во что? Не более чем в коллектив без души, без эмоций, без желаний, без излишеств, без, без драйва, без удовольствий. То, чего хотят правительства, религиозные лидеры. Короче говоря, то, чего хочет... «Общество — это постепенно санировать нас, превратить нас в машины, чтобы мы производили, потребляли и подчинялись, не создавая никаких проблем». Его покачал головой. «Эти ограничения созданы для того, — сказал он, — ошеломленный услышанным, чтобы мы могли жить как общество, чтобы предотвратить насилие, и убийство. Все смотрели на него, как на наивного ребенка». Девитер сказал, «Ты думаешь, мы убиваем друг друга?» «Нет. Правда, за последние сорок лет было несколько неувязок, несколько случаев малодушия, с которыми нам пришлось столкнуться. Временами нам приходилось учить дисциплине, а в редких случаях отрубать головы, чтобы сохранить сплоченность. Но разве это не человеческий фактор, в конце концов?» так «Свойственный человеку!» Эксхел ухмыльнулся. Деприжан наклонился к Юго. «Каков же, по-твоему, высший акт свободы?» «Окончательное доказательство того, что мы отказываемся подчиняться!» Его улыбка стала еще шире, полотояднее. «Забрать чужую жизнь, Юго!» — рявкнул он. «Убей своего ближнего! Принеси в жертву свою якобы высокую мораль!» на алтарь самореализации. Открой глаза! или встала, чтобы подойти ближе. Сколько миллионов смертей из-за предполагаемой воли Божьей? Сколько миллионов людей погибло из-за того, что один, единственный человек решил захватить своего соседа? Сколько миллионов погибло из-за того, что они подчиняются власти меньшинства? Потому что они слепо следуют за ними? Потому что они слабы? Что такое жизнь по сравнению с этим? Прежде чем продолжить, она опустилась на одно колено чтобы оказаться с юга вровень, и взяла его за руку. Ты можешь быть на стороне масс, овца которую послушно ведут на заклане, жрать их дерьмо, слушать их разглагольствование, каждое лживее предыдущего, и умереть медленной смертью не испытав ничего всеобъемлющего и мощного. Или ты можешь верить иначе, нечто значительное, выразить то, что в тебе наиболее табуировано, дойти до предела своих эмоций, своих чувств и изменить себя, узнать, кто ты есть на самом деле, глубоко внутри, очень глубоко, чтобы жить по-настоящему. А мы будем рядом, чтобы поддерживать тебя. Лили занималась с ним любовью, со всей страстью. Она подробно расспрашивала его, задавала очень личные вопросы, посеяла в нем зерно, чтобы оно проросло. «Присягнуть на верность сатане еле слышно», с разочарованной улыбкой произнес он. Югуй чувствовал, как за защитной плотиной Тарен в спешке воздвиг, чтобы справиться с ситуацией, нарастают эмоции. Они выплескивались через край, могли вот-вот переполнить чашу. Лили сказала несколько слащавым голосом: "Мы предпочитаем называть его другим именем. Люцифер. Ты знаешь, что оно означает? Оно происходит от латинского lux свет и ferre нести". Люцифер — носитель света. Это не мы придумали, это заложено в самом его имени. В том имени, которое было ему дано изначально. Потому что в отношении него так было всегда. История, религии и лидеры пытались ассоциировать его с худшим, с отклонениями от нормы. И все же достаточно прислушаться к значению его имени, чтобы открылась истина. Люцифер — тот, кто излучает. Короче говоря, кто просвещает. Но это символично, Юго. Тебе не нужно верить в него, просто подчинись его обрядам, потому что через них ты войдешь в нашу семью. Через его ритуалы ты освободишься от своих оков, станешь тем, кто ты есть. Юго поднял глаза налили Ты предлагаешь мне присоединиться к вам? Я предлагаю тебе стать настоящим человеком, который полностью раскрывает Свой жизненный потенциал. В руке у нее появилось ярко-красное яблоко, которое она ему протянула.